Эпилог. На этой хоть и не слишком весёлой ноте наш совет заканчивает данное заседание, произнёс высокий седой мужчина, стоящий посреди зала амфитеатра, на мерцающей сцене. Следующее соберём в конце десятины, если не случится очередной чрезвычайной ситуации, либо нам на голову не свалится ещё какая-нибудь тржа. Мастера невесело посмеялись и начали медленно покидать зал. Кто-то исчезал телепортом прямо из своих гнёзд, но многие ещё оставались на своих местах или собирались в группы, чтобы обсудить услышанное. Разговоры разговоры, общий гул распадался на мелкие ручейки частных бесед. И что, он в загул так и ушёл? Пока не рассчитываешь кого-то из своих к нему пристроить. Всё же он теперь глава клана, в который входит древнее. Нет, рано. Паша лёт ржавых ёжиков про родителю в задницу гонять. И парня понять можно. Всю жизнь почти монахом прожил, сестру берёг и ни с кем больше на миссии не ходил, считай. А теперь дал добро на её привязку к первому наследнику нордов и отрывается. Ответственность за клан есть на кого скинуть? Тётку эту его долбаную искатели за жабры взяли так, что она с сыном на закрытую планету рванула. Сам он молодой холостой, Теперь догуляет, чего раньше не добрал. Ну и правильно, я б на его месте тоже слинял подальше от такого количества новых и заботливых родственников. Слушай, а... Там действительно не всё чисто с приютами. Комиссия из обновленного попечительского совета только сунулась, и на следующий же день искатели зафиксировали попытку заложить пространственную мину в стационарный телепорт, через который должны были прибыть наши люди. Не ржи себе. Так, погоди. Это же один из лучших приютов в Красном секторе. Мы туда шефскую помощь с каждого рейда направляли. На праздники к детишкам ездили. Все выглядело очень прилично. Угу. Много вы могли разглядеть за 2 часа, пока вам дрессированные попугайчики стихи про доброго дедушку, про родителя читали. Ты потом глянь документы и оцени, сколько в меняемых и непоколеченных до состояния соломонового гвоздя к выпуску остаётся, а сколько потом адаптируется и выживает. Вообще представить невозможно один из сотни. А ещё там страшное что-то творится с документами по временному усыновлению или патронату на те самые закрытые планеты, и статистика несчастных случаев, ржавение, ржать копать. Да иди ты воржу. Клан Арс он привлечет к операции. Последние новости не слышал? Где у нас планета Иль-346-125 из Желтого Сектора не в курсе? А куда после того рейда делся стабилизационный фонд Совета в 3,5 миллиона мегакубов? Да, умник, да. Заплатили только бы эти чокнутые, пока больше не ходили денег подзаработать на охоте и не сливались в ржабанутую сущность нечаянно. «Нет уж, мало ли где они еще неправильную скверну обнаружат!» Не вступая в эти, без сомнения, интересные и познавательные разговоры, одна из женщин-глав небольшого, но достаточно влиятельного клана, нервно поправляя длинные волнистые русые волосы, устремилась к двери выходу на центральные улицы станции совета. «Лика, ты сейчас не в бар с нами?» — окликнула ее подруга. Нет, попозже. У меня небольшое дельцо здесь, в центре. Если бы не приглушённый свет и прикрытое локоном лицо, многие бы заметили, как она слегка скривилась. Я позже напишу, хорошо? Конечно, кивнула ей в ответ. Выйдя на оживлённые улицы, Лика тяжело вздохнула и послала импульс сообщения своему оружию. Касси, погуляй ещё немного, главное, не теряй меня и не поднимай шума. Обратилась она к молодому светловолосому мужчине, когда тот примчался из ближайшего бара, оценил её напряжённый взгляд и от волнения сжал челюсти, а потом с укоризной посмотрел на своего мастера. — Снова этот? — вопросительно буркнул он. — Давай лучше с тобой. — Не нужно. Хоть и нехотяно всё же отказалась женщина и махнула рукой. Тонкие серебряные браслетки на изящном запястье как-то обречённо звякнули. Не волнуйся, мне ничего не грозит. Да и тебе тоже. У нас с ним ужасная совместимость, практически с облегчением выдала она. Не стоит он таких жертв. Хороший охоты мастер поклонился мужчина вслед затухающей вспышке телепорта и выругался. Что-то там у него было про долг жизни и наглую ржопу. Как бы ещё самой жертвой не стать? Боркнула девушка себе под нос. Очутившись далеко в непризентабельном районе нестежьком приятного мерка, кругом, как полуобломанные зубы в пасти корги, торчали чёрные пеньки полузаброшенных зданий. Холодный ветер мёл по растрескавшемуся дорожному полотну какой-то мусор. Здесь даже небо было неприятное, угрожающе бурое, низкое и клоччастое. Лейка передёрнула плечами и плотнее запахнула куртку. Оружие нынче и вовсе забыло все приличия, уже громче сказала она, осматриваясь по сторонам. Все в вас, достопочтенный мастер, все в вас. Оружие упало в след за своими хозяевами. В дверном проёме ближайшего заброшенного дома показалась тёмная мужская фигура. Ты? шило в заднице. Мгновенно вышла из себя и так вздрюченная молодая женщина, совсем ахамел Вы пришли сюда ругаться и истерить, леди. В тёмных проёмах многочисленных дверей, дальше по грязному переулку тоже замелькали быстрые тени, показывая своё недовольство. "Говори уже, зачем звал?" сквозь зубы выдавила Лика. "То, что ты спас меня и мояру уже от вечного растворения в провале, не даёт тебе права садиться мне на шею, скорб. Я и так слишком терпелива и лояльна к тебе, живец. Даже не сдала твой проход на закрытую планету. Хотя совет очень заинтересован в том, чтобы попасть сюда и устроить маленький филиал ржопы, которую вы показали остальной призме. Не выходить из себя, мастер. Это показывает вас не с лучшей стороны. Во-первых, моя вина во всей этой ситуации не больше, чем ваша или любого другого жителя призмы. А дети тем более не виноваты, что их здесь бросили, и короче шило сморщилось лицо. Что тебе нужно, деньги? Нет, деньгами вы свою жизнь не выкупите, леди. Мне нужен мастер, спокойно ответил высокий темноволосый парень в кожаной куртке и штанах с заклёпками, выходя из тени. Если бы здесь была Таире, она бы мгновенно узнала в нём того самого жепца, с которым работала, когда случился первый прорыв. Скорпион оглянулся в темноту за своей спиной, потом прищурился на пыхтящее от возмущения лику и пока девушка не взорвалась очередной тирадой негодования, твёрдо произнёс: "Свой собственный мастер, который заберёт нас отсюда и даст возможность жить в призме, а не в клаке на задворках брошенной про родителями planetки. Вы как глава клана должны мне жизнь" И по закону про родителей я требую взамен мастера вашей крови. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2022 году. Читали: Наталья Штин, Антон Эльдаров, Николай Орловский, Ирина Ефремова.